Насколько я знаю, это заклинание способно переписать любой аспект мира. Ну, попробуй представить, что используя такую иллюзию, можно вернуть мёртвых к жизни. Что? Вы точно говорите об иллюзиях? О, да. Мировая иллюзия вершина мастерства магии и иллюзии. Обманув мир, иллюзия может стать реальностью. Всё, о чём она могла подумать, это было вау.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 Зачем орков специально привезли в мести? Но я знала, что сейчас узнает правду. Но всё же её выражение уже разыгралось. Если бы с этой проблемой столкнулись не только орки, если существовал грандиозный союз против Йолвофа, захотели бы полулюди, которые хотели отбиться от него, сплотиться под своим знаменем. Пока Ная думала над этим, король заклинатель продолжал толкать ворота до тех пор, пока не распахнул их. Можно было сказать, что пустить короля заклинателя первым.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 Нежить! Это скелет. Почему? Эти ублюдочные люди, они продали нас нежити. Они и вправду используют нежить, эти твари люди. Мама, спаси меня. Дорогой! Король-заклинатель остановился у входа. Конечно, даже он был озадачен. Э-хм. Тишина. После громкого приказа короля-заклинателя в шумной комнате наступила тишина. Но это продлилось только одно мгновение.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 Орк ничего не сказал и просто кивнул. Что-то не так? Почему ты не говоришь? Но, ну, возможно, это из-за того, что ваше величество приказал нам заткнуться. Мне показалось, я дал своё разрешение. Видимо, никто не понял. Ты, орк, вышедший вперёд, позволяю говорить. Для начала назовись. Я Даил из племени Ганзу. Даил Ганзу. Даил, ну что ж,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 И вправду, Нея, возможно, думала бы так же, пока не встретила бы и не поняла короля-заклинателя. Однако сейчас Нея изменилась. Нея посмотрела на короля-заклинателя, а затем сказала: "Всё так, как и сказал его величество. Я человек из этой страны. В таком случае вы должны понять, да? Ялдвов привёл армию полулюдей, чтобы вторгнуться в Святое королевство". Лицо Дайла дёрнулось. Постой, человек, женщина, кажется,